Мой голос для тебя и ласковый, и т о м н ы й тревожит позднее молчанье ночи т е м н о й Блесло же моего печальная свеча горит. Мои стихи, сливаясь и журча, текут ручьи любви, текут полны тобою. т м е твои глаза блестят предо мною, мне улыбаются, и звуки слышу я, мой друг, мой нежный друг, люблю твоя, твоя.